Сохранялись и древние принципы разделения мяса между всеми жителями общины. Утаить добытое мясо от одноплеменников, даже в период голода, считалось большим грехом. Принципы дележа нередко оставались непонятными так называемым «цивилизованным наблюдателям. Русский путешественник и исследователь народов Восточной Сибири Якоб Линденау описал охотничьи привычки и образ жизни эвенков, которых во времена его путешествия в 18 веке называли тунгусами, включая еще ряд племен в это название. Касательно пищевых привычек тунгусов он писал, «Из диких животных едят мясо лося, медведя, дикого оленя». Деликатесом у них – Считается содержимое желудка оленя. Печень, почки, костный и головной мозг животных, птиц и рыб, поедают в сыром виде. Как и многие другие племена древних охотников, тунгусы считали, что у дикого оленя мясо лучше, чем у ручного оленя. При этом, кто убьет дикого оленя, лося или медведя, будь он женатым или холостым, не имеет на свою добычу никакого права, а все распределяется между всеми. Тунгусы считают позором сохранять добытое на охоте, и так считают все. О предпочтении лопарями, мясо диких оленей домашним, писал Георгий. Из всех зверей почитаются у них шатающиеся в великом множестве Дикие олени полезнейшими, а медведи наивкуснейшими. При этом пищу свою заимствуют они больше от оленево скотоводства, а основу ее составляют оленье мясо, начиненные колбасы кровью, которую, или одну, или смешав с дикими ягодами, пропускают в оленей желудок и варят. Примечание Георгий. Страница 53. Конец примечания. Интересно, что подобного рода вкусовые пристрастия сохранились у оленеводов Севера и по сей день, и это несмотря на длительный период насильственного насаждения системы правильного общероссийского питания. В современном исследовании народов Камчатки приводится мнение одного из местных жителей записанное в 2001 году. У оленеводов очень развито гастрономическое чувство к мясу. Они на вкус могут различить мясо воженки, кастрата или теленка. Поэтому мясо добытых диких животных представляет для многих народов Севера определенный деликатес, особенно некоторые части убитого животного. Очень ценятся и, печень, язык, сердце, а у медведя – лапы. Живя среди оленеводов месяцами, автор бывал свидетелем таких ситуаций, когда в юрте было достаточное количество разнообразных продуктов, начиная с оленьего мяса и кончая привозными деликатесами, но пастухи-оленеводы все равно охотились на диких животных, если для этого представлялся подходящий случай олени воды неоднократно выражали свое отношение к мясу дикарей как к продукту с более высокими вкусовыми качествами, чем мясо домашних оленей. Примечание. Масолов, филь, дикый северный олень Камчатки. Петропавловск-Камчатский, 2010 год, страница 125. Конец примечания. После охоты... Северные народы соблюдали определенные ритуалы, целью которых было умилостивить духов животных, попросить у них прощения и обеспечить себе удачную охоту в будущем. Одновременно такого рода обряды выливались в общественные праздники. Так у коряков главный праздник проходил осенью и был связан с возвращением оленей с летних пастбищ. Он продолжался три дня, сопровождался различными действиями, так называемой встречей оленей, разбрасыванием жертвенной пищи по сторонам света, кормлением предметов культа костным мозгом и кровью жертвенных оленей, помазанием членов семьи кровью оленей. Совершали и особый благодарственный обряд – во время которого души жертвенных оленей отправляли к хозяину оленей на небо в надежде на получение хорошего приплода весной и на удачу в охоте. Юкагиры, еще совсем недавно перед весенним промыслом оленя или лося, устраивали обряд очищения, проходили через арку из двух деревьев, на которой висели шкурки диких животных, И мех оленя приносили жертву хозяину местности. Примечание. Северная энциклопедия. Страницы 427, -я, 1143. -я. Конец примечания. Наконец, способ употребления мяса долгое время оставался крайне простым и примитивным. Он вполне мог соответствовать тому, который практиковали охотники древности. При этом, опять же, к вящему удивлению сторонних наблюдателей, северные народы были вполне удовлетворены своей жизнью и категорически отказывались от пищи, привычной европейцам. В частности, от такой основы основ, как соль. Обращает на себя внимание и то, что простота не исключает разнообразия приготовленных блюд. Унганасан, например, основу питания составляло оленье мясо, причем в пищу употреблялось все, включая утробный плод и содержимое желудка. Особенно высоко ценился жир, который хранили в снятой целиком шкуре теленка или пищеводе и желудке оленя. Оленье мясо составляло основную пищу и юкагиров, в позднюю эпоху, дополненную еще и рыбой. Употребляли его сырым и вареным. Зимой ели строганину, весной и летом тонкие пласты мяса коптили над костром и вялили на солнце. Сушеное мясо, нанизанное на жильные нитки, хранили в мешках в специальных амбарах на сваях и варили зимой. Из трубчатых костей вываривали жир. Из взбитой свежей оленьей крови готовили суп. Хаша. Примечание. Северная энциклопедия. Страница 1142. Конец примечания. Линданау описывает подобный суп у ламутов. Кушанье, которое они делают из крови, Приготовляют следующим образом. Варят мясо в воде без соли, затем мясо вынимают, а в мясной отвар наливают кровь и варят так долго, пока отвар не станет крепким и густым. Тогда его пьют. Примечание Линденау, страница 59. Конец примечания. День сегодняшний. Сохранила эти вкусовые предпочтения и склонность к простоте приготовления. Из небольшой брошюры, вышедшей несколько лет назад, куда вошли рассказы саамов, живущих на севере финской Лапландии, явствует, что все они, в том числе и юные школьники, выросшие уже в новых, так сказать, цивилизованных условиях, воспевают вкус мяса северного оленя, употребляемого в самых разных видах, в супе, сосисках и колбасах, сделанных на основе оленей крови, гигантских жирных мясных фрикадельках, кумпусе, в составе кровь, сжаная мука, оленей жир. Примечание. Макумуткалла, инариса, нейче гормал инари. Конец примечания. Для кого-то эти воспоминания детства и бабушкиного гостеприимства кто-то делится личными рецептами, но в том, что мясо оленя – самое вкусное и желанное, едины все рассказчики. Олень был и остался частью жизни этих людей, главной практически единственной пищей, вкус к которой даже в XX веке не перебили мясо, Никакие новшества и привозные продукты. Он не только кормил, но и одевал охотников, давал им кров. Его шкура использовалась для постройки чумов. Был главным персонажем мифов, сказаний и легенд. Олень для них — это весь мир. Олень солнце согревал летом. Олень земля давал жизнь. Олень созвездия светил ночью. Некоторые народы, например, те же Саамы, считают северного оленя своим прародителем. Нганасаны сохранили предание о создании мира, возникшего по воле «Матери всего, имеющей глаза, и Бога земли Сыру Тангуо». Первым обитателем земли, согласно этому преданию, становится человек-олень. В битве он одолевает своего противника, летающего рогатого оленя, который пытается уничтожить землю. Примечание. Северная энциклопедия. Страница 624. Конец примечания. Интересно, что и добро, и зло, то есть все сущее, представлены в мифах в образе оленя. В дальнейшем, Когда на земле появляются настоящие люди, человек-олень становится их покровителем. Согласно финно-угорской мифологии, олень-первопредок установил правила охоты и научил людей охотиться. Он дал людям лук, показал, как прятаться за камнями, надевать на себя оленьи рога, чтобы подойти ближе к стаду. За это охотники приносили ему в жертву оленя во время охотничьей трапезы, а после трапезы покрывали кости съеденного оленя шкурой, веря, как и в случае с другим древним объектом охоты, медведям, что олень вновь оживет и вернется на землю. Кстати, народы, охотившиеся на оленей, как правило, сохранили и древнее почитание медведя, Интересно, что у греческой богини охоты и покровительницы зверей Артемиды, кроме уже упоминавшегося животного символа медведя, был еще один олень. С оленем связывают народы Севера и Конец Света. В мифологии Саамов Мяндаш, небесный олень, его тропа, тропа солнца. На злоторогого белого оленя Мяндаша охотится громовник Айеке-Тиермес со своим луком-радугой. Он видит добычу и смеется, от этого слышится гром. Человеку опасно видеть преследуемого небесного оленя. От сияния его глаз он может ослепнуть, от топота копыт оглохнуть.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 Когда же собаки Тиермеса схватят оленя, И Бог вонзит его сердце нож, Звезды падут с небес, Утонет солнце, потухнет луна, На земле останется прах. Примечание Петрухин, страница 194. Конец примечания У венгров много веков назад ставших центральноевропейским народом и полностью оторвавшихся от своих угорских корней, в рождественских песнях, калятках, как отзвук далекого прошлого, поется о чудесном олене с рогами в тысячу ветвей, на каждой ветви тысяча свечей. Он пасется у чудесного источника, вокруг которого зеленеет трава. На его теле Солнце, Луна и звезды. Примечание Петрухин, страница 190, конец примечания. Перед нами космический олень, тело которого воплощает Вселенную, а рога — ветвистое мировое древо. Однако главная роль оленя в жизни разных народов, прежде всего северных, все-таки пищевая. Олень не только был их ежедневной пищей на протяжении многих веков, но и главным лакомством. Аналогом русской молочной реки с кисельными берегами у Саамов является река, кровавые волны которой плывут из легких оленя, а камни в которой оленья печенка. Примечание Петрухин, страница 192 конец примечания. Олень и оленина сопровождали северного охотника во всех важных случаях его жизни. Весьма интересные этнографические зарисовки сделал на этот счет Якоб Линденау. Вот как описывается заключение брака у тунгусов. «Ради такого случая душат жирного оленя» специально приглашая на эту церемонию шамана. Последний бросает кусочки мяса в огонь, а остальное мясо варится и жарится, а при распределении колыма между родственниками съедается. После этого невеста одевается в праздничное платье, лицо ее закрывают покрывалом и ее сажают на оленя. Старая женщина должна вести оленя к жилищу, где находится жених. Обводит оленя три раза по солнцу вокруг жилища. После этого обряда убивают еще одного оленя, теперь уже в доме жениха. Приносят лучшие куски в жертву огню, остальное съедается, и все гости расходятся. Рождение ребенка также отмечается убийством оленя, принесением огню жертвы и угощением родственников новорожденного. При этом роженице достаются лучшие куски. Наконец, когда человек умирает, то убивают оленя, его кровью обмазывают покойника и хоронят его в оленей шкуре. Мясо оленя идет на поминальную трапезу. Через год после смерти... На поминке наряжают болвана деревянного вроде покойника, кормят его оленьим мясом, чтобы он успокоился и дал благополучие своей семье и племени. Примечание Линденау, страницы 87-88-90. Конец примечания. Весьма подробно. Взаимоотношения человека и дикого северного оленя рассматриваются в обстоятельном научном исследовании доктора биологических наук сыра Ичковского, вышедшем в 1980-е годы. Он утверждает, что разрушение традиционной системы охоты на диких оленей и изменение, чаще всего насильственное, Образа жизни народов, которые, по всей видимости, являются потомками древних охотников, произошло только в последние полтора ста лет и стало для большинства из них катастрофичным. До этого жители Севера жили за счет стад диких оленей, вслед за которыми кочевали, устраивая относительно долговременное стойбище, только в местах сезонной, осенью и весной массовой охоты. При этом стада были многочисленны, а люди малочисленны, что позволяло поддерживать экологическое равновесие. Развитие оленеводства привело к упадку охотничьей традиции. При этом у ряда народностей, например, унганасан и юкагиров, которые всегда жили охотой на их оленей, оленеводство распространения так и не получило. Оставаясь охотниками, отмечает ученый, эти народности приходили в упадок одновременно с исчезновением крупных стад диких оленей, но оставались верными своим древним охотничьим традициям. Сохранились записи наблюдений за охотой нгана в 1930-е годы. Охотились старыми способами – требовавшими большой силы и выносливости. Летом делали это пешком. Встают охотники рано, часто даже до рассвета, чтобы к восходу солнца быть на месте, так как дикая олень к вечеру становится более чутким. Обычно на промысел отправляются на тощак. Подкрепляются на месте сырым мясом добытых оленей. Иногда охотник гонится за оленем километров десять. Основным же способом промысла оставались большие коллективные проколки, устраивавшиеся обычно осенью на одних и тех же местах из года в год. Сыроичковской отмечает, что оленеводство не может существовать бок о бок с дикими стадами. По каким-то загадочным законам природы появление дикого оленя может привести к тому, что все одомашненное, напомним, что олени только частично приручаются, но не становятся домашними, стадо покидает своих хозяев и уходит следом за диким вожаком. Поэтому оленеводы систематически отстреливают появляющихся в округе диких оленей или выгоняют их с привычных мест. Вывод автора. Древние палеоазиаты Севера, предки юкагиров Инганасан, жили в состоянии экологического равновесия с биологическими и природными ресурсами. Так продолжалось тысячи лет. Примечание. Сыроичковский. Северный олень. Москва. 1986 год. Страницы 157 172-я, 173-я, 174-я, 198 Конец примечания. По его мнению, еще есть возможность восстановить это равновесие и возродить древний промысел. К этому еще готовы отдельные жители Крайнего Севера, сохранившие традиции и навыки старинного уклада. Для древнего человека – эпохи позднего палеолита, мясо диких животных было основой системы питания и существования. Все эти животные, дикие быки, медведи, лоси, олени, кабаны, козы и тому подобное, стали знаковыми в последующей мифологии человечества, вошли в культуру многих народов в различных ипостасях, как покровители, защитники, Спутники богов – часть карнавально-праздничной культуры. Для ряда народов и сегодня отдельные виды животных – это больше, чем просто обыкновенная пища. Таковы северные олени для народов севера, быки для испанцев, бараны для народов Средней Азии и Кавказа.